Зимою Самгин выиграл в судебной палате процесс против родственников купца Коптева, Менялы и Ростовщика. Человек этот помер, отказав Марине по духовному завещанию 35 тысяч рублей, а дом и остальное имущество кухарке своей и ее параличному сыну. Коптев был вдов, бездетен, но нашлись дальние родственники и возбудили дело о признании наследователя ненормальным утверждая, что у Коптева не было оснований дарить деньги женщине, которые он видел по их сведениям два раза, и обвиняя кухарку в сокрытии имущества. Марина сказала, что Коптев был близким приятелем ее супруга и что исцелгуд, говоря, будто завещатель встречался с нею только дважды. — Глупость какая, — пренебрежительно сказала она. — Что же они следили за его встречами с женщинами? В этих словах Самгину послышалась нотка цинизма. Духовное завещание было безукоризнено с точки зрения закона. Подписали его солидные свидетели. А иск вздорный, но все-таки у Самгина осталось от этого процесса впечатление чего-то необычного. Недавно Марина вручила ему дарственную на ее имя запись. Девица Анна Обоимова дарила ей дом в соседнем губернском городе. Передавая документ, она сказала тем ленивым тоном, который особенно нравился Самгину. «Кажется, в доме этом помещено какое-то училище или прогимназия. Ты узнай, не купит ли город его, дешево возьму». «Что это все дарят, завещают тебе?» — шутливо спросил он. Она небрежно ответила. «Значит, любят?» Подумав, она сказала. «Нет, о продаже не заботься, я Захара пошлю». Девица Анна Обоимова оказалась маленькой, толстенькой, с желтым лицом и, видимо, очарованной чем-то. В ее бесцветных глазах неистребимо застыла мягкая, радостная улыбочка. Дряблые губы однообразно растягивались и сжимались бантиком. Говорила она обо всем в полголоса, как о тайном и приятном. Умильная улыбка не исчезла с лица ее и тогда, когда девица сообщила Самгину, а брат и воспитанник мой Саша пошел, знаете, добровольцем на войну, да по дороге выпал из вагона, убился. Ей, вероятно, было лет пятьдесят. Затянутое в шерстяное платье мышиного цвета. Гладко причесанная, в мягких ботинках она двигалась осторожно, бесшумно и вызывала у Самгина вполне определенное впечатление, слабоумная. Около нее ходил и ворковал точно голубь, тощий и лысоватый человек в бархатном пиджаке. Тоже ласковый, тихий, с приятным лицом, с детскими глазами и темной аккуратной бородкой. «А это племянник мой», — сказала девица. «Да Ястребов я, Стрибов, художник, бывший преподаватель рисования, а теперь бездельник, рантье. Но не стыжусь», — весело сказал племянник. Он казался немногим моложе тетки. В руке его была толстая и, видимо, тяжелая палка с резиновой нашлепкой на конце, но ходил он легко. Таких людей Самгин еще не встречал. С ними было неловко и не верилось, что они таковы, какими кажутся. Они очень интересовались здоровьем Марины, спрашивали о ней таинственно и влюбленно, и смотрели на Самгина глазами людей, которые понимают, что он тоже все знает и понимает. Жили они на Малой Дворянской, очень пустынной улице, в особняке, спрятанном за густым палисадником. Большая комната, где они приняли Самгина, была набита мебелью, точно лавка старьевщика. Пришел Захарий, озабоченный, потный. Ястребов подбежал к нему, спрашивая торопливо. «Ну что, что?» «Взятку надо бы ну дать», — устало сказал Захарий. «Взяточку, слышь, тянушка взяточку просят с радостью воскликнул Ястребов. «Значит, дело в шляпе!» И, щелкнув пальцами, он засмеялся, сконфуженно, немножко пискливо. Захарий взял его под руку и увел куда-то за дверь. А девица обоимого, с неизменной улыбкой, покачав головой, сказала Самгину. Все такие жадные, что даже стыдно иметь что-нибудь. Самгин зашел к ней, чтобы передать письмо и посылку Марины. Приняв письмо, девица поцеловала его, и все время, пока Самгин сидел, она держала письмо на груди, прижав его ладонью против сердца. — Что значат эти подарки со стороны каких-то слабоумных людей? — размышлял Самгин. Он был не очень уверен в своей профессиональной ловкости и проницательности. А после визита к девице Обоимовой у него явилось опасение, что Марина может скомпрометировать его, запутав в какое-нибудь темное дело. Он стал замечать, что, относясь к нему все более дружески, Марина вместе с тем постепенно ставит его в позицию служащего, редко советуясь с ним о делах. В конце концов, он решил серьезно поговорить с ней обо всем, что смущало его. К этой неприятной для него задаче он приступил у нее на дому, в ее маленькой уютной комнате. Осенний вечер сумрачно смотрел в окна с улицы и в дверь с террасы. В саду под красноватым небом неподвижно стояли деревья, уже раскрашенные утренними заморозками. На столе, как всегда, кипел самовар. Марина в капоте, в кружевах, готовя чай, говорила тоже, как всегда, спокойно, усмешливо. «Если б Столыпинскую реформочку ввели в шестьдесят первом году, ну тогда, конечно, мы были бы далеко от того места, где стоим. А теперь что будет? Зажиточному хозяину руки развязаны. Он отойдет из общины в сторонку, и оттуда даже с большим удовольствием начнет деревню сосать». А она беднеть, хулиганить. Значит, милый друг, надобно на фабричный котел расширять в расчете на миллионы дешевых рук. Вот чему революция это учит. Я переписываюсь с одним англичанином в Канаде живет, сын приятеля, супруга моего. Он очень хорошо видит, что надобно на делать у нас. Дальнозорок, сказал Самгин. Подвинув ему стакан чаю, Марина вкусно засмеялась. Лидия смешная, проклинала Столыпина, а теперь благословляет, говорит, перестроимся по-английски. В центре культурное хозяйство крупного помещика, а кругом кольцо фермеров. Замечательно. В Англии не была, рассуждает по романам, по картинкам. Самгин уже привык верить ее чутью действительности, всегда внимательно прислушивался к ее суждениям о политике. Но в этот час политика мешала ему. «Прости, я перебиваю тебя», — сказал он. «Что за церемонии? Что такое эта старушка обоимова? Марина подняла брови, глаза ее смеялись. «Чем это она заинтересовала тебя?» «Нет, серьезно», — сказал Самгин. «Она и этот ее... Ястребов показались мне слабоумными». «Но это слишком», — возразила Марина, прикрыв глаза. Она сентиментальная старая дева, очень несчастная, влюблена в меня, а он — ничтожество, лентяй. И враль выдумал, что он художник, учитель и богат, а был таксатором, уволен за взятки, судился. Картинки он молюет, это верно. Она вдруг замолчала и, вскинув голову, глядя в упор в лицо Самгена, сказала, блеснув глазами. Впрочем, я чувствую, что ты смущен, и, кажется, понимаю, чем смущен. Ресницы ее дрожали, и казалось, что зрачки искрятся. Голос ее стал ниже, внушительней. Помешивая ложкой чай, она усмехнулась, небрежно и неприятно, говоря, «Ну что ж, очевидно, пришел час разоблачить тайны и загадки». Помолчав, глядя через голову Самгина, она спросила, Ты размышления Якова Тобольского, иначе «Уральца» не читал? Помнишь рукопись, которую в Самаре купил? Не читал? Ну, конечно. Возьми, прочитай. Сам-то «Уралец» размышляет плохо, но он изложил учение Татариновой. Была такая Монтанка, основательница секты Купидонов. Не понимаю, какое отношение к моему вопросу, сердито начал Самгин, но Марина сказала, вот и поймешь. «Что? Что я тоже монтанка?» Самгин долго, тщательно выбирал папироску и, раскуривая ее, определял, как назвать чувства, которые он испытывает. А Марина продолжала все так же небрежно и неохотно. «Монтане — это не совсем правильно. Монтан тут ни при чем. Люди моих воззрений называют себя духовными. Сектантка, — соображал Самгин, — это похоже на правду». «Чего-то в этом роде я и должен был ждать от нее». Но он понял, что испытывает чувство досады, разочарования, и что ждал от Марины вовсе не этого. Ему понадобилось некоторое усилие для того, чтобы спросить, «Значит, ты член сектантской организации?» «Я кормщица корабля». Она сказала это очень просто и как будто не гордясь своим чином. Затем продолжала с обидным равнодушием. Попы по невежеству своему зовут кормщиков христами, кормщиц — богородицами. А организация, как ты сказал, есть церковь, и немалая, живет почти в четырех десятках губерний, в россии пока мест до времени. Пододвигая самгину вазу с вареньем, а другой рукой придерживая ворот капота, она широко улыбнулась. Ой, как ты смешно мигаешь! И лицо вытянулось. Удивлен? «Но что же ты, милый друг, думал обо мне?» Правая рука ее была обнажена по локоть, левая почти до плеча. Капот как будто сползал с нее. Самгин, глядя на дымок папироса, сказал, не скрывая сожаления, «Согласись, что это неожиданно для меня, и вообще крайне странно». «Но, разумеется», — откликнулась она, — «проще было бы, если бы оказалось, что я содержу тайный дом свиданий». Понятнее для меня ты не стала». Пробормотал Самгин с досадой, но и с печалью. «Такая умная, красивая, подавляюще красивая». Говоря, он не смотрел на нее, но знал, что ее глаза блестят иронически. «Даже подавляю?» — спросила она. «Вот как?» — и внушительно произнесла. «Сократы, Зеноны и Диогены могут быть уродами, а служителям культа подобает красота и величие. Знаешь, кто сказал это?» «Нет», — ответил самги, наглядываясь. «Все вокруг как будто изменилось, потемнело, сдвинулось теснее, а Марина выросла. Она спрашивала его, точно ученика, что он читал по истории мистических сект, по истории церкви. Его отрицательные ответы смешили ее. «Может быть, читал хоть роман Мельникова «На горах»?» «В лесах читал». «Но это хорошо, что на горах не читают». Там автор писал о том, чего не видел, и наплел чепухи. «Все-таки прочитай». «Чепуху?» — спросил Самгин. «Знать надо бы на все, тогда, может быть, что-нибудь узнаешь», — сказала она, смеясь. Этот смех вообще неуместный задевал в Самгине его чувство собственного достоинства. Возбуждал желание спорить с нею, даже резко спорить. Но воле к сопротивлению мешали грустные мысли. Она очень свободно открывает себя предо мною. Я ничего не мог сказать ей о себе, потому что ничего не утверждаю. Она что-то утверждает. Утверждает нелепость. Возможно, что она обманывает себя сознательно для того, чтобы не видеть бессмыслицы. Ради самозащиты против мелкого беса. У нее распустилась прическа. Прядь волос упала на плечо и грудь. Марина говорила вполголоса. Тогда Саваоф в скорби и отчаянье восстал против духа и, обратив взор свой на тину материи, направил в нее злую похоть свою, отчего и родился сын в образе змея. Это есть ум, он же ложь и Христос. От него все зло мира и смерть. Так учили они. «Это, конечно, мистическая чепуха», — думал Самгин, разглядывая Марину из-под лобья сквозь стекла очков. Не может быть, чтобы она верила в это. — И радость, родение о духе, была убита умом. — Родение? — спросил Самгин. — Это, кажется, нечто вроде афинских ночей или черные мессы? — Грязная выдумка попов, — спокойно ответила Марина, но тотчас же заговорила полупрезрительно, резко. — Да чего вы, интеллигенты, невежественные и легковерны во всем, что касается духа народа. «И сколько впитано вами церковного яда!» «И ты, Клим Иванович, сам жаловался, что живешь в чужих мыслях, угнетенными!» Нахмурясь Самгин сказал, «Не помню, сомневаюсь, чтоб я жаловался, но если и так, то ведь и ты не можешь сказать, что живешь своими мыслями». «Почему не могу?» — спросила она, усмехаясь. «Какие у тебя основания утверждать, что не могу?» «Разве ты знаешь, что прочитано, что выдумано мною? А кроме того, прочитать еще не значит поверить и принять». Она как-то воинственно встряхнулась, забросила волосы за плечо и сказала весьма решительно. «Ну, довольно. Я тебе покаялась, исповедовалась. Теперь ты знаешь, кто я. Уж разреши просить, чтобы все это между нами. В скромность, осторожность твою я, разумеется, верю». «Знаю, что ты конспиратор, умеешь молчать и о себе, и о других. Но не проговорись как-нибудь случайно Валентину, лиди. Несколько секунд она молчала, закрыв глаза. Самгин успел пробормотать. «Предупреждение совершенно излишне». «Годится на всякий случай», — сухо откликнулась она. «Теперь о делах Коптева, Обоимовой. Предупреждаю, дела такие будут повторяться». Каждый член нашей общины должен посмертно или при жизни, это в его воле, сдавать свое имущество общине. Брат обоимовый был член нашей общины. Она из другой, но недавно ее корабль соединился с моим. Вот и все. Самгин, подумав, сказал, мне остается поблагодарить тебя за доверие, и неожиданно для себя прибавил. У меня действительно были какие-то мутные мысли. «Если они исчезли, это хорошо», — заметила Марина. «Да, исчезли», — подтвердил он, и, так как она молчала, прихлебывая чай, — сказал недоуменно. «Ты не обидишься, если я скажу? Повторю, что все-таки трудно понять, как ты умница такая». Марина не дала ему договорить. Поставив чашку на блюдце, она сжала пальцы рук в кулак. Лицо ее густо покраснело, и, потрясая кулаком, она проговорила глуховатым голосом. «Я ненавижу поповское православие. Мой ум направлен на слияние всех наших общин и сродных им в одну. Я христианство не люблю, вот что. Если б люди твоей касты, что ли, могли понять, что такое христианство, понять его воздействие на силу воли...» Самгин, не вслушиваясь в ее слова, смотрел на ее лицо. Оно не стало менее красивым, но явилось в нем нечто незнакомое и почти жуткое. Ослепительно сверкали глаза, дрожали губы, выбрасывая приглушенные слова, и тряслись, побелев кисти рук. Это продолжалось несколько секунд. Марина, разняв руки, уже улыбалась, хотя губы ее дрожали. «Вот как рассердил ты меня», — сказала она, оправляя кружева на груди. Самгин сочувственно улыбнулся, не находя что сказать, и через несколько минут, прощаясь с нею, ощутил желание поцеловать ей руку, чего никогда не делал. Он не мог себе представить, что эта женщина, равнодушная к действительности, способна ненавидеть что-то. «Вот как!» — оглушенно думал он, идя домой, осторожно спускаясь по темной, скупо освещенной улице, от фонаря к фонарю. Но если она ненавидит, значит, верит, а не забавляется словами, не обманывает себя надуманно. «Замечал я в ней что-нибудь искусственное?» — спросил он себя и ответил отрицательно. Все, что он слышал, было совершенно незначительно в сравнении с тем, что он видел. Цену слов он знал и не мог ценить ее слова выше других, но в памяти его глубоко отчеканилось ее жутковатое лицо и горячий, страстный блеск золотистых глаз. Да, она объяснила себя, но не стало понятнее, нет... Она объяснила свое поведение, но не противоречие между ее умом и верованиями. Недели две он жил под впечатлением от этого неожиданного открытия. Казалось, что Марина относится к нему суше, сдержаннее, но как будто еще заботливее, чем раньше. Не назойливая мимоходом, она справлялась, доволен ли он работой Миши. Подарила ему отличный книжный шкаф. Снова спросила, не мешает ли ему Безбедов. Нет, Безбедов не мешал. Он почему-то приуныл, стал молчаливее, реже попадал на глаза и не так часто гонял голубей. Блинов снова загнал две пары его птиц, а недавно, темной ночью, кто-то забрался из сада на крышу с целью выкрасть голубей и сломал замок голубятни. Это привело Безбедова в состояние мрачной ярости. Утром он бегал по двору в ночном белье, несмотря на холод, неистово ругал дворника, прогнал горничную, а затем пришел к Самгину пить кофе и желтый от злобы заявил «Подожгу, флигель, к черту все!» «Предупредите меня об этом за день, чтобы я успел выехать из квартиры», — серьезно и не глядя на него сказал Самгин. голубетник помолчал и также серьезно прохрипел. «Ладно». Вслед за тем его взорвало. «Россия, черт ее возьми!» — хрипел он, задыхаясь. «Везде воры и чиновники. Служащие. Кому служат? Сатане, что ли? Сатана тоже чиновник». Самгин пил кофе, читая газету. Не следил за глупостями неприятного гостя. Но тот вдруг заговорил тише и как будто разумнее. «Этот парижский пижон Турчанинов правильно сказал? Для человека необходима отвлекающая точка. Бог, что ли, музыка, игра в карты?» Посмотрев на него через газету, Сангин сказал. о голуби?» «А голубям башки свернуть, зажарить?» «Нет, в самом деле...» — угрюмо продолжал без бедов. «До самоубийства дойти можно». Вы идете лесом или все равно полем? Ночь, темнота, на земле под ногами какие-то шишки. Кругом чертовщина, революции, экспроприации, виселицы. И вообще деваться некуда. Нужно, чтоб пред вами что-то светилось. Пусть даже и не светится, а просто существует. Да черт с ней, пусть и не существует, а выдумано. Вот чертей выдумали, а верят, что они есть». Он шумно встал и ушел. Болтовня его не оставила следа в памяти Самгина. А Миша постепенно вызывал чувство неприязни к нему. Молчаливый и скромный юноша не давал явных поводов для неприязни. Он быстро и аккуратно убирал комнаты, стирал пыль не хуже опытной и чистоплотной горничной, переписывал бумаги почти без ошибок, бегал в суд, в магазины, на почту, на вопросы отвечал с предельной точностью. В свободные минуты сидел в прихожей, на стуле у окна, сгибаясь над книгой. — Что читаешь? — спрашивал Самгин. — Журнал «Современный мир», книгу «Третью», роман Арцебашева «Санин». Самгин внушал ему, отвечая, не следует вставать предо мною, ты не солдат, я не офицер. — Хорошо, — сказал Миша, и больше не вставал лишив этим Самгина единственной возможности делать ему выговоры. А выговоры делать хотелось и нередко. Неосновательность своего желания Самгин понимал, но это не уменьшало настойчивости желания. Он спрашивал себя, что неприятно мне в этом мальчишке. И нашел, что неприятен прямой, пристальный взгляд красивых, но пустовато светлых глаз Миши. Взгляд, как бы спрашивающий о чем-то, хотя и почтительно, однако требовательно. Все чаще бывало так, что когда Миша, сидя в углу приемной, переписывал бумаги, Самгину казалось, что светлые, прозрачные глаза следят за ним. «Затвори дверь ко мне в кабинет», — приказывал он. Еще более неприятно было установить, что его отношение к Мише совпадает с отношением Безбедова который смотрел на юношу, дико выкатывая глаза, с неприкрытой злостью, и говорил с ним презрительно, рычащими словами. «Не стоит обращать на это внимание», — уговаривал он себя. От этих и вообще от всех мелких мыслей его успешно отвлекали размышления о Марине. Он пытался определить, проще или сложнее стало его отношение к этой женщине. То, что ему казалось в ней здравым смыслом, ее деловитость, независимая и даже влиятельная позиция в городе, ее начитанность, все это заставляло его забывать, что Марина сектантка, какая-то кормщица, богородица. Он решил, что это, вероятно, игра воли к власти, выражение желания кем-то командовать. Может быть, какое-то извращение, сладострастие, игра красивого тела. «Идол», — напоминал он себе. Но этому противоречил взрыв гнева, которым она так поразила его. «Она тверда и неподвижна, точно камень среди ручья. Тревоги жизни обтекают ее не колебля. Но что же она ненавидит? Христианство», — сказала она. Все чаще ему казалось, что знакомство с Мариной имеет для него очень глубокое, решающее значение но он не мог или не решался определить, какое именно. «Я слишком много думаю о ней, и, кажется, преувеличиваю, раздуваю ее». Останавливал он себя, но уже безуспешно. На днях она сказала ему, «Утихомирится житишка, поеду за границу, посмотрю, что такое. В Англию поеду». Было очень трудно представить, что ее нет в городе. В час предвечерний он сидел за столом, собираясь писать апелляционную жалобу по делу очень сложному, и, рисуя пером на листе бумаги мощные контуры женского тела, подумал. «Будь я романистом!» Начал он рисовать фигуру Марины Маленькой, но постепенно, незаметно, все увеличивал, расширял ее, и, когда испортил весь лист, увидал пред собой ряд женских тел, как бы вставленных одно в другое и заключенных в чудовищную фигуру с уродливыми формами. Да, будь я писателем, я изобразил бы ее как тип женщины из новой буржуазии. Перевернув испорченный лист, он снова нарисовал Марину, какой воображал ее. Дал в руку кадуце и Меркурия, приписал крылышки на ногах и вдруг вспомнил слова Безбедова об отвлекающей точке. Бросив перо, он снял очки, прошелся по комнате, закурил папироску, лег на диван. Да, Марина отвлекает на себя его тревожные мысли. Она самая существенная в жизни его, и если раньше он куда-то шел, то теперь остановился пред нею или рядом с ней. Он предпочел бы не делать этого открытия, но, сделав, признал, что верно. Он стал относиться спокойнее к жизни и проще, более терпимо к себе. Несомненно, это ее влияние. Самгин вздохнул, поправил подушку под головой. У стены на стуле стояло небольшое овальное зеркало в потускневшей золотой раме. Подарок Марины. Очень простая и красивая вещь. Миша еще не успел повесить зеркало в спальной. Сквозь предвечерний сумрак Самгин видел в зеркале крышу флигеля с полками. У трубы для голубей за крышей голые ветви деревьев. Отражалось в зеркале и удлиненное, остробородое лицо в очках, а над ним синенькие струйки дыма папиросы. Они очень забавно ползают по крыше, путаются в черных ветвях дерева. «Чем ей мешает христианство?» — продолжал Самгин обдумывать Марину. Нет, это она сказала не от ума, а разгневалась, должно быть, на меня. В будущем году я тоже съезжу за границу. Дым в зеркале стал гуще, перекрасился в сероватый, и было непонятно почему. Папироса едва курилась. Дым краснел, а затем под одной из полок вспыхнул острый красный огонь. Это могло быть отражением лучей солнца. Но Самгин уже знал, начинается пожар. Ленты огней с фокусной быстротою охватили полку и побежали по коньку крыши, увеличиваясь числом, вырастая. Желтые, алые, остроголовые, они, пронзая крышу, убегали все дальше по хребту ее и весело кланялись в обе стороны. Самгин видел, что лицо в зеркале нахмурилось. Рука поднялась к телефону над головой но, не поймав трубку, опустилась на грудь. «Пожар!» — строго внушил он себе. «Этот негодяй поджег!» Не отрывая глаз от игры огня, Самгин не чувствовал естественной в этом случае тревоги. Это удивило его и потребовало объяснения. «Первый раз вижу, как возникает пожар», — объяснил он. «Нужно позвонить». Но не пошевелился. Приятно было осознавать, что он должен позвонить пожарной команде. Выбежать на двор, на улицу, закричать. Должен, но может и не делать этого. «Могу», — сказал он себе и улыбнулся отражению в зеркале. «Дела и книги успею выбросить в окно». Но все-таки он позвонил. Из пожарной части ему сказали кратко и сердито. «Знаем» зеркало густо покраснев точно таяло почти половина хребта крыша украсилась огнями красные клочья отрывались от них исчезая в воздухе когда самгин выбежал на двор там уже суетились люди дворник панфил и полицейский тащили тяжелую лестницу верхом на крыше сидел около трубы без бедов и рубил тес он был в одних носках в черных брюках в рубашке с накрахмаленной грудью и с незастегнутыми обшлагами. Обшлага мешали ему, ерзая по рукам от кисти к локтям. Он вонзил топор в крышу и, обрывая обшлага, заревел. «Воды!» «Испугался идиот», — подумал Самгин. «Или жалко стало?» К Безбедову влез длинный и тощий человек в рыжей фуфайке, как-то неестественно укрепился на крыше, и, отдирая доски руками, стал метать их вниз, пронзительно вскрикивая «Берегись! Берегася!». А рядом с Климом стоял кудрявый парень, держа в руках железный лом, и чихал. Чихнет, улыбнется Самгину, и, мигая, пристукивая ломом об булыжник ждет следующего чиха. Во двор, в голубоватую кисею дыма, вбегали пожарные, влача за собою длинную змею с медным жалом. Стучали топоры, трещали доски, падали на землю, дымя, сесея золотые искры. Полицейский пристав ЭГ уговаривал зрителей, «Разойдитесь, господа!» Серебряная струя воды выгоняла из-под крыши густейшие облака бархатного дыма. Все было необыкновенно оживлено, весело, и Самгин почувствовал себя отлично. Когда подошел к нему без бедов, облитый водой с головы до ног, голый по пояс, он спросил его, «Голуби погибли?» Безбедов махнул рукой, «К черту! А я собрался в гости на именины, одеваюсь и вот!» Все задохнулись, ни один не вылетел. Лицо у него было мокрое, Вся кожа как будто сочилась грязными слезами. Дышал он тяжело, широко открывая рот, обнажая зубы в золотых коронках. — Как это случилось? — спросил Самгин неожиданно для себя строгим тоном. Безбедов, поднимаясь на крышу, проворчал. — Не знаю. Огонь, вор! — и, плюнув, повторил. Вор! Чувствовалось, что Безбедов искренне огорчен, а не притворяется. Через полчаса огонь погасили, двор опустел, дворник закрыл ворота. В память о неудачном пожаре остался горький запах дыма, лужи воды, обгоревшие доски, и в углу двора белая обшла к рубахе Безбедова. А еще через полчаса Безбедов, вымытый с мокрой головою и надутым унылым лицом сидел у Самгина, жадно пил пиво, и, поглядывая в окно на первые звезды в черном небе, бормотал. «Вот увидите, завтра Блинов с утра начнет гонять, чтобы подразнить меня». Самгин давно не беседовал с ним, и антипатия к этому человеку несколько растворилась в равнодушии к нему. В этот вечер без бедов казался смешным и жалким. Было в нем даже что-то детское. Толстый в синей блузе с незастегнутым воротом, с обнаженной белой пухлой шеей, с безбородым лицом, он очень напоминал недоросля в изображении бесталанного актера. В его унылой воркотне слышалось нечто капризное. «Нет, он не поджигал, не способен», — решил Самгин, слушая. «Завидую вам, все у вас продумано, решено» и живете вы у Христа за пазухой, спокойно. А вот у меня бури в душе...» Самгин улыбался, заботясь вежливо, чтоб улыбки казались не очень обидными. Безбедов вздохнул. «К этому пиво раков бы, да бури, дым и пыль. Вот вы людей защищаете, в газете речь вашу хвалили, а я людей не люблю, все они дрянь и защищать некого» но ну, полноте», — сказал Самгин, — «вовсе вы не такой свирепый». «Такой», — возразил Безбедов, хлопнув ладонью о подоконник. Сморщился и замотал ладонью в воздухе, что похладить ее. «Мне, знаете, следовало бы террористом быть, анархистом, да ленив я, вот что. И дисциплина там у них, казарма». В его стакан бросилась опоздавшая умереть муха. Вылавливая ее из пены мизинцем, он продолжал, возбуждаясь. Хороших людей я не видал! И не ожидаю, не хочу видеть. Не верю, что существуют. Хороших людей после смерти делают для обмана. Расстроила вас потеря голубей, вот вы и ворчите, заметил Самгин, чувствуя, что этот дикарь начинает надоедать. А Безбедов, выпив пиво, упрямо говорил, глядя в пустой стакан. «Маркович, ювелир, расставщик!» Насыпал за витриной мелких дешевеньких камешков разного цвета. А среди них бросил пяток крупных. «Крупные-то фальшивые, я знаю, мне это Левка, сын его сказал. Вот вам и хорошие люди. Их выдумывают для поучения, для меня». «Стыдись, Валентин, без бедов, а мне нисколько не стыдно». Встряхнув головою и, глядя в упор на Самгина, он вызывающе просипел. «Не стыдно!» «Ну, если б не стыдно было, так вы не говорили бы на эту тему», — сказал Самгин. И прибавил поучительно. «Человек беспокоится потому, что ищет себя, хочет быть самим собой, быть в любой момент верным самому себе» стремиться к внутренней гармонии. «Гармония гармонией, а кто на ней играет?» — спросил Безбедов широко и уродливо усмехаясь. Самгин нахмурился, говоря «плохой каламбур». «А если я не хочу быть самим собой?» — спросил Безбедов и получил в ответ два сухих слова. «Ваша воля». Несколько секунд Безбедов молчал, разглядывая собеседника. Его голубые стеклянные зрачки стали как будто меньше, острей. Медленно раздвинув толстые губы в улыбку, он сказал. «Но вас не обманешь. Верно, мне стыдно. Живу я, как скот. Думаете, не знаю, что голуби ерунда? И девки тоже ерунда. Кроме одной, но ну она уже, наверное, для обмана. Потому что хороша и может меня в руки взять». — Жена была тоже хороша и умная, но тетка умных не любит. Он прервал свою речь, так, хлопнув губами, точно откупорил бутылку. Быстро взглянул на Клима и, наливая пиво в стакан, пробормотал. — Они ссорились, тетка и жена. — Пьянеет, — отметил Самгин и насторожился, ожидая, что без бедов начнет говорить о Марине. Но он, сразу выпив пиво, заговорил, брызгая пеной из губ. А может быть, остыдя я зря говорю, для приличия. Арцебаша, вы читаете? Вот это честный писатель, не бывало честный. Он, по-моему, человека из подполья, Достоевского-то человека, вывел на свободу окончательно. Он прямо говорит, человек имеет право быть мерзавцем, это его естественное назначение. Цель жизни — удовлетворение всех желаний. Пусть они злые, вредные для других. Наплевать на других. Драка будет, все равно деремся. А искренний человек, сильный человек, всегда мерзавец с общепринятой кочки зрения. Кочку эту выдумали слабенькие дураки для самозащиты. Вот как он говорит. Все это он сказал не свойственно ему быстро. И Самгин догадался, что Безбедов, видимо, испуган словами о Марине. «Я не читал Санина», — заговорил он, строго взглянув на Безбедова. «В изложении вашем роман его грубая ирония, сатира на индивидуализм Ницше». «Ну, черт его знает, может быть и сатира», — согласился Безбедов, но тотчас же сказал. «У Потапенко есть роман «Любовь». Там женщина тоже предпочитает мерзавца этим» частным деятелем. Женщина, по-моему, знает лучше мужчины вкус жизни. Правду жизни, что ли? Сейчас о Марине предупредил себя Самгин, чувствуя, что хмельная болтовня Безбедова возрождает в нем антипатию к этому человеку. Но выжить его было трудно, и соблазняла надежда услышать что-нибудь о Марине. Он встал, прошелся по комнате, и, остановясь перед книжным шкафом, закурил папиросу. Без бедов, качаясь на стуле, бормотал. Сатира, карикатура, ха. Ну и ладно, дело не в этом, а в том, что вот я не могу понять себя. Понять, значит, поймать, — он хрипло засмеялся. Я привык выдумывать себя то таким, то эдаким, а в самом-то деле, каков я? Вероятно, ничтожество. Но в этом надобно убедиться. Пусть обидно будет, но надобно твердо сказать себе «Ты — ничтожество!» и сиди смирно!» Самгин невольно и крепко прикусил мундштук папиросы, искоса взглянул на карикатурную фигуру Безбедова и, постукивая пальцами по стеклу шкафа, мысленно выругался. «Скотина!» Даже хочется преступление совершить, только бы остановиться на чем-нибудь, честное слово. Вот как, неопределенно и негромко сказал Самгин, чувствуя, что больше не может терпеть присутствие этого человека. «Уверяю вас», — откликнулся Безбедов. «Мне очень трудно, особенно теперь». «Почему теперь?» «Есть причина. Живу я где-то на задворках, в тупике. Людей боюсь». Вытянуты заставят делать что-нибудь ответственное, а я не верю, не хочу. Вот делают, тысячи лет делали, ну и что же? Вешают за это. Остается возня с самим собой. Самгин кашлянул и сказал, не отходя от шкафа. У меня голова разболелась. От дыма, — пояснил Безбедов, качнув головой. Пойду пройдусь. Валяйте, — разрешил Безбедов и, вставая со стула, покачнулся. «Ну и я пойду. Там у меня вода протекла. и у дьявок, ничего». Он пошел к двери, но круто повернулся, направляясь к Самгину, и говоря голосом пониженным до сиплого шепота. «Вы, Клим Иванович, с теткой в дружбе, а у меня к вам есть какое-то чувство близости» подошел вплоть и, наваливаясь на Самгина, прижимая его к шкафу, пытаясь обнять, продолжал еще тише, со свистом, как бы сквозь зубы. «Она со всеми в дружбе! Она хитрейшая актриса, черт ее! Она выжмет человека, и до свидания! Она и вас!» «Я о ней другого мнения», — поспешно и громко сказал Самгин, отодвигаясь от пьяного а тот, опустив руки, удивленно и трезво спросил, «Что вы кричите? Я не боюсь. Другого? Ну хорошо». И пошел прочь, но, схватясь за косяк двери, остановился и проговорил, размахивая левой рукой, «А красавец Мишка, шпиончик! Он приставлен следить за мной и за вами, уж это так!» Самгин, проводив его взглядом, ошеломленно опустился на стул. «Какая пошлость!» Слово «пошлость» он не сразу нашел, и этим словом значение разыгранной сцены не исчерпывалось. В неожиданной пьяной исповеди Безбедова было что-то двусмысленное, подозрительно похожее на пародию, и эта двусмысленность особенно возмутила, встревожила. Он быстро вышел в прихожую, оделся, почти выбежал на двор, и в темноте, шагая по лужам, по обгоревшим доскам, решительно сказал себе, переменить квартиру. Но через несколько минут вдруг понял, что возмущение речами пьяного в сущности оскорбительно и унижает его. Чем я возмущен? Тем, что он сказал о Марине. Это идиотская ложь. Марина менее всего актриса. Тут он невольно замедлил шаг. В словах Безбедова было нечто весьма похожее на то, что говорил Марине он, сам Ги на себе но не могла же она рассказать ему об этом. Он быстро, но очень придирчиво просмотрел отношение Марины к нему, к Безбедову. Возможно, даже, наверное, она безжалостна к людям и хитрит. Она человек определенной цели, у нее есть оправдание, ее сектанство, желание создать какую-то новую церковь, но нет ничего, что намекало бы на неискренность ее отношения ко мне. Она бывает груба со мной на словах, но она вообще грубовата. Он чувствовал, что Марину необходимо оправдать от подозрений, и чувствовал, что торопится с этим. Ночь была не для прогулок. Из-за углов вылетал и толкал сырой холодный ветер. Черные облака стирали звезды с неба. Воздух наполнен печальным шумом осени. В конце концов, сам Гин решил поговорить с Мариной о Безбедове и возвратился домой, заставив себя остановиться на словах Безбедова о Мише. В этом решении было что-то удобное, и оно было необходимо. Разумеется, Марина не может нуждаться в шпионе, но есть государственное учреждение, которое нуждается в услугах шпионов. Миша излишне любопытен. Лист бумаги, на котором Самгин начертил фигуру Марины и, разорвав, бросил в корзину, оказался на столе Миши среди черновиков. «Зачем ты это взял?» — спросил Самгин. «Мне понравилось», — ответил Миша. «Что именно понравилось?» «Меркурий! Вы его нарисовали женщиной», — сказал Миша, глядя прямо в глаза. «Честный взгляд», — отметил Самгин и спросил еще. «А откуда ты знаешь о Меркурии? Я читал мифологию греков». «Ага», — сказал Самгин, и после этого незаметно для себя стал говорить с юношей на «вы». Но хотя мифология, конечно, может интересовать юношу, однако ж юноша все-таки неприятен, и на новой квартире нужно будет взять другого письмоводителя. Того, что было сказано Безбедовым о Марине, Самгин не хотел помнить, но помнил. Он стал относиться к ней более настороженно, недоверчиво вслушивался в ее спокойные, насмешливые речи, тщательнее взвешивал их и менее сочувственно принимал иронию ее суждений о текущей действительности. Сами по себе ее суждения далеко не всегда вызывали его сочувствия. Чаще всего они удивляли. Казалось, что Марина становится увереннее в чем-то, Чувствует себя победоносней, веселее. Самгину действительность изредка напоминала о себе неприятно. В очередном списке повешенных он прочитал фамилию Судакова, а среди арестованных в городе анархистов — Вараксина, жившего под фамилиями Лосева и Ефремова. Да, это было неприятно читать, но в сравнении с другими это были мелкие факты, и память недолго удерживала их. Марина по поводу казни сказала, «Хоть бы им идиотам намекнул кто-нибудь, что они воспитывают мстителей». «Думаю, часто внушает им это», — сказал Самгин. Она резко откликнулась. «Я под намеком понимаю ни слова». И глаза ее вспыхнули сердито. Вот эти ее резкости и вспышки, всегда внезапные, не согласные с его представлением о Марине, Особенно изумляли Сомгина. Около нее появился мистер леональд Крейтон. Человек неопределенного возраста, но как будто не старше 40 лет. Крепкий, стройный, краснощекий. Густые, волнистые волосы на высоколобом черепе серого цвета точно обесцвечены перекисью водорода. Глаза тоже серые и смотрят на все так напряженно, как это свойственно людям слабого зрения, когда они не решаются надеть очки. Глаза мягкие. Улыбался он охотно, любезно, обнажая ровные, желтоватые зубы. От этой зубастой улыбки его бритое, приятное лицо становилось еще приятней. Знакомя его с Климом, Марина сказала, «Инженер, геолог, в Канаде был, духоборов наших видел». «О, да», — подтвердил Крейтон, — «люди очень, как это, крепостные?» «Крепкие», — подсказал Самгин. «Да, спасибо, но молодые уже американцы». По-русски он говорил не торопясь, проглатывая одни слоги, выпивая другие. Чувствовалось, что он честно старается говорить правильно. Почти все фразы он облекал в форму вопросов. Так много церквей — это все ортодоксы. И все исключили Льва Толстого. Изумруды на Урале добывают только французы. Но спрашивал он мало, а больше слушал Марину, глядя на нее как-то подчеркнуто почтительно. Шагал по улицам мерным, легким шагом солдата, сунув руки в карманы черного, мохнатого пальто. Носил бобровую шапку с козырьком и глаза его смотрели из-под козырька прямо, неподвижно, не мигая. Часто посещал церковные службы и, восхищаясь пением, говорил глубоким баритоном, «О, языческо прекрасно, правда?» Также восхищал его Мороз. «Это делает меня таким», — говорил он, показывая крепко сжатый кулак. Было в нем что-то устойчиво, скучное, упрямое. Каждый раз, бывая у Марины, Самгин встречал его там, и это было не очень приятно. К тому же Самгин замечал, что англичанин выспрашивает его, точно доктор больного. Прожив в городе недели три, Крейтон исчез. Отвечая Самгину на вопросы о Крейтоне, Марина сказала неохотно и недружелюбно. «Что я знаю о нем? Первый раз вижу, а он косноязычен». Отец его Квакер, приятель моего супруга, помогал духоборам устраиваться в Канаде. Леонель, этот, имя-то на цветок похоже, тоже интересуется диссидентами, сектантами, книгу хочет писать. Я не очень люблю эдаких наблюдателей, соглядатаев, да и не ясно, что его больше интересует: сектантство или золото. Вот в Сибирь поехал. По письмам он интереснее, чем в натуре. Поговорить с нею о Безбедове Самгину не удавалось, хотя каждый раз он пытался начать беседу о нем. Да и сам Безбедов стал невидим, исчезая куда-то с утра до поздней ночи. Как-то гуляя, Самгин зашел к Марине в магазин и застал ее у стола пред ворохом счетов с толстой торговой книгой на коленях. «Деньги люблю, а считать не люблю, даже противно», — сердито сказала она. «Мне бы американской миллионершей быть, а они, вероятно, денег не считают. Захарий у меня тоже не мастер этого дела. Придется взять какого-нибудь приказчика, старичка». «Почему старика?» — шутливо спросил Самгин. «Спокойнее», — ответила она, шурша бумагами. «Не ограбит, не убьет». «А какого дела мастер Захарий?» «Захарий-то, да никакого». Обыкновенный мечтатель и бродяга по трудным местам. По трудным не на земле, а в книгах. Небрежно сбросив щита на диван, она оперлась локтями на стол и, сжав лицо ладонями, улыбаясь, сказала: Обижен на тебя, Захарий. Жаловался, что ты горд, не пожелал объяснить ему чего-то в отрадном, и с мужиками тоже гордо вел себя. Самгин, пожав плечами, ответил. «Я тоже не мастер по части объяснений, самому многое не ясно, а с мужиками и вообще не умею говорить». Марина перебила его речь, спросив, «А Валентин жаловался на меня?». Сам Гин даже вздрогнул, почувствовав нечто подозрительное в том, что она предупредила его. Ее глаза улыбались знакомо, но острее, чем всегда, и острота улыбки заставила его вспомнить о ее гневе на попов. Он заговорил осторожно. «Он любит жаловаться на себя. Он вообще словоохотлив». «Болтун», — вставила Марина. «Но поругивает и меня, да?» «Нет, впрочем, назвал тебя хитрой. Только-то...» Она тихонько и неприятно засмеялась, глядя на Самгина так, что он понял, не верит ему. Тогда, совершенно неожиданно для себя, он сказал в полголоса и протирая платком очки. Вечером после пожара он говорил «Странно, он как будто старался внушить мне, что ты устроила меня рядом с ним намеренно, по признаку некоторого сродства наших характеров и как бы в целях взаимного воспитания нашего». Выговорив это, сам Ген смутился, почувствовал, что даже кровь бросилась в лицо ему. Никогда раньше эта мысль не являлась у него, и он был поражен тем, что она явилась. Он видел, что Марина тоже покраснела. Медленно сняв руки со стола, она откинулась на спинку дивана и, сдвинув брови, строго сказала, — Ну, это ты сам выдумал. Он был не трезв, — пробормотал Самгин, уронив очки на ковер, и, когда наклонился поднять их, услышал над своей головой, — Ты хочешь напомнить, что у трезвого на уме, у пьяного на языке? «Нет, Валентин фантазер, но это для него слишком тонко. Это твоя догадка, Клим Иванович, и по лицу вижу, твоя...» Скрестив руки на груди, занавесив глаза ресницами, она продолжала. «Не знаю, благодарить ли тебя за такое высокое мнение о моей хитрости, или обругать, чтоб тебе стыдно стало, но тебе кажется уже и стыдно...» Самгин чувствовал себя отвратительно». «Введу я себя с нею глупо, как мальчишка», — думал он. Марина молчала, покусывая губы и явно ожидая, что он скажет. Он сказал, «Видишь ли, в его речах было нечто похожее на то, что я рассказывал тебе про себя». «Еще лучше», — вскричала Марина, разведя руками, и, захохотав, раскачиваясь, спросила сквозь смех. «Да что ты говоришь, подумай!» «Я буду говорить с ним, таким, о тебе? Как же ты сам себя ставишь? Это все мизантропия твоя». «Ну, удивил. А знаешь, это плохо». Несколько оправясь, сам Ген заговорил. «Я не мог не отметить некоторого, так сказать, пародийного совпадения». «Оставь», — сказала Марина, махнув на него рукой. «Оставь и забудь это». Затем, покачивая головою, она продолжала тихо и задумчиво. «Да чего ты странный человек, и зачем так провинился пред собой, за что себя наказываешь?» Это было сказано очень хорошо, с таким теплым, искренним удивлением. Она говорила и еще что-то таким же тоном, и Самгин благодарно отметил, «Так никто не говорил со мной». Мелькнуло в памяти пестрое лицо Дуняши, ее неуловимые глаза — но нельзя же ставить Дуняшу рядом с этой женщиной. Он чувствовал себя обязанным сказать Марине какие-то особенные, тоже очень искренние слова, но не находил достойных. А она, снова положив локти на стол, опираясь подбородком от тыл красивых кистей и рук, говорила уже деловито, хотя и мягко. — Я спросила у тебя о Валентине вот почему. Он добился у жены развода. У него роман с одной девицей, и она уже беременна. От него ли это вопрос? Она тонкая штучка, и вся эта история затеяна с расчетом на дурака. Она дочь помещика. Был такой шумный человек, родомыслов. Охотник, картежник, гуляка. Разорился, кончил самоубийством. Остались две дочери, эдакие, знаешь, полудевы, по Марселю Прево, или того хуже, девушки для радостей, поют, играют, ну и все прочее. Сделав паузу, скрывая нервную зевоту, она продолжала в том же легком тоне. У Валентина кое-что есть и немало, но он под опекой. По-вашему, юридически это называется, если не ошибаюсь, недееспособен. Опека наложена по завещанию отца за расточительность. Опекун, крестный его отец Логинов, фабрикант стекла, человек старый, больной. Фактически опека в моих руках. Года три тому назад, когда Валентину минуло двадцать два, он тайно от меня подал прошение на высочайшее имя об отмене опеки. Ему отказали в этом. Первый его брак не совсем закончен, но жена оказалась умницей и честным человеком. Впрочем, это не важно. Устало вздохнув, Марина оглянулась, понизила голос. Теперь Валентин затеял новую канитель. Им руководят девицы Родомыслова и веселые люди их кружка. Цель у них ясная — обобрать болвана. Это я уже сказала. Вот какая история. Он рассказывал тебе? Никогда, ни слова, — сказал Самгин, очень довольный, что может сказать так решительно. Почесывая нос мизинцем, она спросила, «Флигель-то он сам поджег?» «Нет, не думаю». «Грозил, что подожжет». «Грозил? Кому?» «Мне. А почему ты спросил?» «Я тоже слышал это от него», — признал сам Гин. Марина вздохнула. «Вот видишь, но ну это, конечно, озорство. Возня с ним надоела мне, но до тридцати лет я с него опеку не сниму, слово дала». Тебе надобно будет заняться этим делом. Самгин наклонил голову. Она устало потянулась, усмехаясь. Вообразил себя артистом на бильярде, по пятисот рублей проигрывал. На бегах играл, на петушиных боях. Вообще старался в нищие попасть. Впрочем, ты сам видишь, каков он. «Да», — сказал Самгин.